Глава 57. Лучший вариант. Ангелина. «Как ты, милая! Он тебя обижал, запугивал, ударил, приставал, закидывал меня вопросами Даниэль, испепеляя пиратов взглядом. «Убери свой защитный купол, подонок, поговорим по-мужски», — заявил он Люмьену. «Я лучше здесь посижу», — вжался в кресло пират. «У тебя платье в крови». Ужаснулся Даниэль, наткнувшись ладонью на липкое пятно на моей одежде. «Он тебя пытал?» – произнес эльф таким тоном, что было ясно. Лысый авантюрист, не жилец. «Ангелина, скажи же им!» – взмолился пират. «Нет, все хорошо, я в порядке, правда. И это не моя кровь алюмиена», – быстро пояснила я. «Вы сами-то как?» «Теперь нормально». С облегчением выдохнул мой блондин. в очередной раз крепко прижимая меня к себе, словно боясь, что я опять исчезну. В его сильных, теплых объятиях было так хорошо, спокойно и уютно, что я в блаженстве расслабилась. «Ой, сколько котиков тут бегает!» восхитился Рональд, заметив соплеменников рыжулика. Те подбежали к своему принцу и принялись тормошить его лапками. Видимо, ощупывали на предмет телесных повреждений. Уверенно они общались между собой, только мы их не слышали. Рыжулик был сильно удивлен встрече с сородичами и пытался держать морду, приличествующую аристократу голубых кровей. А именно, царственно потирал ушибленный нос, испепелял пиратов взглядом и не выпускал меня из поля зрения. А еще, то и дело заинтересованно поглядывал на кису Кэтрин. Кажется, она ему понравилась. «Это не котики, а Делориане с планеты Рыжулика», — объяснила я. Чудик настороженно разглядывал всю эту кошачью компанию, но на рожон не лес. Просто с видом независимой пушистой акулы прохаживался вокруг потенциальной добычи, пахнущего кровью пиратом, чем сильно нервировал будущую жертву. «Расскажи, что с тобой делал этот тип?» — попросил меня Даниэль. «От этого зависит, насколько мучительной будет его смерть». «Сидячего не бьют!» — выразил протест Люмьен. «Пожалуйста, не нужно его убивать!» — затрясла я головой. «Он, конечно, похитил меня и пытался украсть Криса, но уже сполна получил за эти проступки, осознал свою неправоту и сильно раскаялся. Он отправил вам координаты этого места, вы их получили?» «Да, но они не понадобились. На тот момент мы уже подлетели к его базе и настраивали сюда телепорт», — ответил Даниэль. «Не убежище, а проходной двор!» — трагически закатил глаза пират. «Можем замуровать тебя здесь, никто не прорвется!» — хохотнул оборотень. «Ангелина приняла мои извинения и согласилась признать своим другом», — просветил всех Дарк. Рыжулик ответил ему агрессивным шипением, в котором улавливалось «задурил ей голову, лысый гад!» «Я же говорил, что наша девчуля нигде не пропадет!» — одобрительно хмыкнул Рональд. — Пирата построила, котов маячком приманила, нас позвала. Умница же! — Умница! — абсолютно серьезно согласился Даниэль. — Но что нам делать с Дарком? Предлагаешь его просто отпустить? — А какие еще варианты? — Пожало я плечами. — Замуровать здесь пожизненно, сделать инвалидом или передать в руки правосудия? начал перечислять Рон. В глазах рыжулика читалось одобрение данного перечня и желание его дополнить. «Нет-нет, давайте я предложу другой вариант, самый лучший!» – испуганно воскликнул пират. «Я приношу вам всем искренние извинения за причиненный моральный ущерб и возвращаю девушку вместе с большими отступными. Хочу, чтобы между нами не осталось никаких обид. Шкатулка с драгоценностями в шкафу у дверей, правая верхняя полка. Забирайте все, это ваше». Этого хватит, чтобы купить еще два линкора. И, к слову говоря, я не просто похитил Ангелину, а был уверен, что спасаю ее. Возможно, вы не знаете, но на нее открыта охота. Она главный лот на аукционе Сибариуса. Корабли корпорации были на подлете к Ястребу. Не уверен, что мы смогли бы от них оторваться. Я рассчитывал отсидеться с Ангелиной в безопасном месте, пока все не уляжется. Да, был неправ, признаю. Но зла я никому не желал. и старался заботиться об этой девушке, ничем ее не обидел. «Это, чтобы вы знали, коты не дадут соврать, они успели покопаться в моей голове». Кэтрин грациозно кивнула, и взгляд рыжулика немного сбавил уровень кровожадности. «Да, мы уже знаем про аукцион», – нахмурился Даниэль. «И обязательно придумаем, как решить эту проблему. Крис нам поможет разобраться». «Можете не переживать. Это парням из корпорации нужно волноваться, а не вам». «Я уже говорил Ангелине, что даже если они ее похитят, то вернут вам назад в придачу с галактикой», – нервно фыркнул Люмьен.